Такие же полузакрытые глаза двигались вверх и вниз. Это был единственный признак того, что лейтенант Горман еще жив. Это являлось даже улучшением его состояния. Один шаг от полного паралича. Рипли склонилась над столом, на котором лежал лейтенант, и заметила это движение глаз. Интересно, узнает ли он ее? «Ну, как он? Я вижу, он открыл глаза». На это, наверное, ушли все его силы. Бишоп сидел за соседним столом. Он был окружен инструментами и сверкающим медицинским оборудованием. Яркий свет лампы заострил черты его лица, придавая ему мрачноватое выражение. Он чувствует боль. Скорее всего, нет. Уверен, что он даст нам знать, если это так. Кстати, я выделил этот яд. Интересная штука. Это невротоксин, он действует на мышцы. Весь остальной организм работает нормально. Интересно, как они определяют нужную дозу для каждого организма? Инстинктивно? Я спрошу первого из них, кого повстречаю. Она продолжала наблюдать за движениями век лейтенанта. Или это непроизвольные мигания, или он подмигнул мне, ему становится лучше? Бишоп кивнул. По-видимому, токсин участвует в обменном процессе. Он очень силен, но тело способно выводить его. Я нашел его следы в моче. Удивительный механизм человеческого тела приспосабливается ко всему. Если он будет постоянно выделять токсин, то скоро проснется. Давайте подытожим наши знания. Чужие обездвиживают колонистов, которых не убили. Тащат их на процессорную станцию, там помещают в кокон и используют для выращивания других чужих. Она указала на один из цилиндров, в которых плавали образцы вцеплявшихся в лицо паразитов. Это значит, что их очень много, верно? По одному на каждого колониста. По крайней мере, больше сотни, даже если считать, что около трети они потеряли в последнем бою. Да, логично. С готовностью согласился Бишев. Эти паразиты появляются из яиц. Тогда откуда эти яйца? Парень, который первым нашел чужой корабль, сообщил нам, что там внутри множество яиц, но не сказал сколько. А после него никто туда не ходил. Я не думаю, что яйца притащили сюда с корабля первые чужие. А это значит, что они появились из какого-то другого места. Это сейчас самый важный вопрос. биши повернулся к ней лицом. Я непрерывно думаю об этом с тех пор, как стали ясны размеры несчастья, постигшего колонию. Есть какие-нибудь соображения? У меня есть только предположение Давайте. Можно провести параллель с некоторыми видами насекомых, имеющих строгую организацию. К примеру, колония термитов или муравьев управляется одной особью женского пола — маткой, которая и является источником новых яиц. Рипли поморщилась. Она была не готова к таким прыжкам от межзвездной навигации к энтомологии. — И эта матка тоже появляется из яйца? — Совершенно верно, — кинул синтетик. — Что, если на чужом корабле не было такого особого яйца? В сообществе насекомых они сами создают такое яйцо. Муравьи, пчелы, термиты – все они используют схожий метод. Они выбирают обычное яйцо и кормят зародыш, развивающийся внутри особой пищей. У пчел это называется маточным молочком. Оно изменяет даже химическое строение особи, и матка сильно отличается от рабочих пчел. Теоретически матку можно вырастить из любого яйца. Почему насекомые выбирают конкретное яйцо, мы пока не знаем. Так вы говорите, что все эти яйца отложила одна тварь? Если работает аналогия с насекомыми, если это так, то может быть сходство и в других отношениях. Например, матка чужих может быть, как и матка муравьев или термитов, крупнее чем те чужие, которых мы видели. Матка термитов не может даже самостоятельно передвигаться. Ее кормят, и за ней ухаживают рабочие особи. Ее держат в самом безопасном месте. Она практически безвредна. С другой стороны, пчелиная матка намного опаснее любой рабочей пчелы, так как может жалить много раз. Она, средоточая всей их жизни, истинная мать всего сообщества. Бишоп сделал паузу, затем продолжал. По крайней мере, в одном аспекте аналогия с насекомыми не работает. Муравьи и пчелы развиваются из яиц во взрослых особей. Чужим для развития эмбриона необходимо живое тело, иначе весь ахеронт уже был бы покрыт тварями. Забавно, но неубедительно. Эти существа намного крупнее муравьев и термитов. Разумны ли они? Существует ли гипотетическая матка? На настрома мы не смогли ответить на эти вопросы. Мы были заняты тем, чтобы остаться в живых. Трудно сказать. У Биша попал задумчивый вид. Тем не менее, есть одна вещь, которая заслуживает внимания. Что это? Может быть, это только слепой инстинкт, тяга к теплу или еще что-то, Но матка, если предположить, что она существует, выбрала для своих яиц единственное место в комплексе, которое мы не можем разрушить, не уничтожив себя, под теплообменником процессорной станции. Если это инстинкт, то они неразумнее обычного термита. И если, с другой стороны, это разумный выбор, то мы сейчас находимся в очень затруднительном положении. Конечно, при условии, что эти предположения имеют какое-то отношение к реальности. Может не оказаться ни матки, ни сообщества чужих. В конце концов, руководит им инстинкт или разум, но мы видели, что они действуют сообща. По крайней мере, это бесспорно. Мы видели их в действии. Рипли просматривал результаты анализов, сделанных Бишопом. Они не внушали оптимизма. Впрочем... Рипли и не надеялась на это. Она кивнула в сторону цилиндров. «Как только вы закончите анализы, я хочу, чтобы эти твари были уничтожены. Вы понимаете?» Андроид взглянул в сторону двух живых паразитов, зловеще пульсирующих в своих цилиндрических тюрьмах. Он был расстроен. «Мистер Берг дал мне распоряжение сохранить их живыми и доставить в лаборатории компании. Он настаивал на этом». Самое удивительное было то, что она подошла к микрофону, а не к ближайшему оружию. «Берг!» «Да?» Сквозь статические разряды донесся слабый голос. «Это вы, Рипли?» «Конечно я. Где вы?» «Копаюсь в архиве, пока есть время. Приходите в лабораторию. Сейчас, но я еще Сейчас!» Она прервала связь и посмотрела на Бишепа. Идемте со мной». Он послушно отложил свою работу и поднялся, чтобы следовать за ней. Это было все, чего она хотела – убедиться, что он выполняет ее приказы. Это значило, что он не находится в полном подчинении у Берка. «Ладно, не нужно. Я буду счастлив сопровождать вас, если вы этого хотите. Все в порядке. Я решила сделать это сама. Продолжайте свои исследования, это более важно». Он кивнул, хотя выглядел озадаченным, и вернулся в свое кресло. Берг ждал ее перед входом в лабораторию. «Я надеюсь, у вас что-нибудь важное? Мне кажется, я на что-то напал, а у нас мало времени». «У вас вообще не осталось времени. Туда!» Она указала рукой в сторону операционной. Стены были звуконепроницаемы, и она могла кричать на Берка от всей души, не привлекая внимания остальных. Берку следовало поблагодарить ее за такую предусмотрительность. И если бы о планах Берка узнала Васкес, она не стала бы тратить время на споры. Он мгновенно получил бы пулю в лоб. «Бишоп сообщил мне, что вы собираетесь прихватить этих паразитов с собой на землю. Это правда? Но они же безвредны в растворе». Он даже не пытался отпираться. Они безвредны только мёртвые. Вы что, этого еще не поняли? Я требую, чтобы они были уничтожены, как только Бишеп закончит свои исследования. Будьте благоразумны, Рипли. Призрак прежней самоуверенной улыбки исчез с лица Берка. Эти твари будут дороже миллионов для лаборатории биологического оружия. Хорошо, мы сбросим ядерную бомбу на колонию. Здесь я остался в меньшинстве. Но эти два существа, они не доставят нам никаких хлопот, сидя в своих сосудах. Вы что, беспокойтесь за их судьбу в земной лаборатории? Там у нас есть люди, которые умеют обращаться с такими вещами. Никто не знает, как обращаться с такими вещами. Никто никогда не встречал ничего подобного. Представьте, что может произойти... Если хотя бы одна такая тварь попадет в большой город с его тысячами километров подземных коммуникаций, трубопроводов и каналов, где можно спрятаться. Но она не сможет вырваться. Не торгуйтесь, Берг. Мы слишком хорошо знаем этих чудовищ. Это слишком рискованно. Рипли, вы же умнее, чем все остальные здесь. Он умолял и убеждал ее одновременно. Если мы правильно сыграем мы оба станем героями будем обеспечены на всю жизнь вы действительно так это видите она с недоверием смотрела на него картер берг покоритель чужих неужели то что произошло на уровне c процессорной станции не произвело на вас никакого впечатления они отправились туда неподготовленными и самоуверенными голос берка был ровным Они отправились туда неподготовленными и самоуверенными. Голос Берка был ровным. Их захватили в таком месте, где они не могли использовать нужную тактику и оружие. Если бы все они использовали импульсные винтовки, держали себя в руках и не стреляли бы вверх по теплообменнику, они бы все были здесь, и мы бы сейчас летели в Сулаку на землю, а не сидели бы здесь, как куча напуганных кроликов. Их послал туда Гормана, не я. Кроме того, они сражались со взрослыми чужими, а не с этими паразитами. «Я что-то не слышала вашего голоса, когда обсуждался план операции. Кто бы стал слушать меня? Помните, что сказал Хиггс? А вы?» Дейн да Горман был бы того же мнения. Его тон стал саркастическим. «Это военная операция. Оставьте Берг. Вы не сможете протащить этих тварей через карантин на земле» даже если я вам разрешу их вести, Раздел 22350 коммерческого кодекса. Да, кодекс запрещает это. Но вы забываете одну вещь. Кодекс – это всего лишь слова на бумаге. А бумага никогда не останавливала решительного человека. Мне нужно только побыть 5 минут наедине с таможенным инспектором, и дело будет сделано. Предоставьте это мне». Они не могут запретить то, о чем они не знают. Но они узнают, Берг. Как? Они сначала побеседуют с нами, затем мы пройдем через контрольный тоннель. Большое дело. К тому времени, как начнут проверять наш багаж, я договорюсь с экипажем корабля и засуну эти цилиндры куда-нибудь к двигателям или в мусоросборник. И также заберу их потом. Все будут заняты опросом, им будет некогда тщательно проверять груз. Кроме того, все знают, что мы вернулись из погибшей колонии, бежали, как только смогли, и вряд ли кто-то будет подозревать, что мы везем к контрабанду. А компания отблагодарит меня, особенно, когда увидит, что мы привезли. Они позаботятся и о вас, Рипли, не беспокойтесь. «Конечно, они отблагодарят вас», — сказала она. «Я в этом не сомневаюсь». Люди, пославшие меньше дюжины солдат во главе с неопытным командиром, после того, как слышали мой рассказ, способны на все. Вы слишком волнуетесь. Извините меня, я хочу жить. Я не хочу проснуться однажды утром от того, что чудовище взорвет изнутри мою грудь. Этого не произойдет. Вы полагаете? Если вы попытаетесь взять с собой этих тварей, я расскажу об этом всем на спасательном корабле. Я думаю, меня выслушают. А можно и не заводить все так далеко. Можно просто сказать Васкису или Хиггсу, или Хадсону, что вы задумали. Они не станут дожидаться указаний. Поэтому лучше бросьте это Берг. Она указала на цилиндры. Вы не вынесете их из этой лаборатории, а тем более с поверхности планеты. А если я сумею убедить остальных... Вряд ли. Но если даже представить на минуту, что это так, как вы объясните им, что именно вы отвечаете за смерть 157 колонистов? Вся храбрость Берка пропала. Он побледнел. «Подождите минуту. О чем вы говорите? Вы прекрасно слышали. Колонисты. Все эти несчастные, ничего не подозревающие люди, которые работали на компанию. Как семья ящерки». Это вы послали их на корабль чужих, чтобы проверить его. Я нашла здесь записи. Будет любопытно услышать, как их зачитают в суде. Указание компании 6129, датированное 5.13.79. Провести проверку возможного источника электромагнитных излучений в районе с координатами. Я же не говорю вам ничего нового, да? Подписано «Берк Картер Дж». Она тряслась от негодования. Все чувства разом нахлынули на нее. Гнев и ярость на некомпетентных и жадных людей, снова вернувших ее в этот ужас. «Вы послали их, даже не предупредив, Берк. Вы все знали. Вы слышали мой рассказ. Даже если вы не поверили всему, вы все же поверили достаточно, чтобы захотеть проверить координаты. Вы не верили, но подозревали. Вы заинтересовались. Отлично. Это нужно было проверить, но с помощью хорошо оснащенной экспедиции. И, конечно, предупредить их о ваших подозрениях. Почему вы их не предупредили, Берг? О чем? Он запротестовал. Он слышал только ее слова, но не чувствовал осуждения в голосе. Это само по себе объясняло многое. Она начинала понимать Картера берка довольно хорошо. «Слушайте, а если бы этого корабля не существовало, а?» «Я мог о нем и не знать. Мне надо было оценить ситуацию. Если бы кто-нибудь узнал об этом корабле, поднялся бы большой шум, и никто не дал бы разрешения. Я принял решение произвести проверку. Это было неверное решение. Произошла ошибка». Он пожал плечами. В душе Рипли что-то перевернулось. К удивлению их обоих, она сгребла его за воротник и ударила о стену. «Ах, ошибка! Эти люди погибли, Берг! 157 человек минус один ребенок погибли из-за вашей ошибки! Не считая Эйпана и других, разорванных на куски или парализованных там!» Рипли дернула головой в сторону станции. «Если вас решат пригвозить за это к стене...» Я буду подавать им гвозди. Из-за вашей ошибки еще неизвестно, сможем ли мы выкарабкаться с этой проклятой планеты. Подумайте об этом немного. Вне себя от гнева Рипли отошла от него. По крайней мере, мотивы поведения чужих были ясны. Берг выпрямился и с сожалением в голосе сказал. Неужели вы не понимаете главного? Ваш взгляд на мир замкнулся на том, что происходит здесь и сейчас, вы когда-нибудь задумывались о будущем? О вашем точно нет. Я ожидал от вас большего рипли. Я думал, что вы дальновиднее остальных. Я считал, что смогу рассчитывать на вас в решающую минуту. Вы снова ошиблись, Берг. Извините, что разочаровала вас. Она резко повернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Берг проводил ее глазами, что-то прокручивая в мозгу. Тяжело дыша, Рипли зашагала в сторону центра, но вдруг раздался сигнал тревоги. Тут же забыв о стычке с Берком, Рипли бросилась бежать.